Даша поняла, что не просто так участковый ходил тогда по квартире, внимательно вглядываясь во вовсё. Цепкие глазки его ничего не упустили. «Ещё что-то хотите мне сказать?» — прищурилась Даша. «Так не мучайтесь. Я тогда на лестнице ваш разговор с операми слышала и знаю точно, что ночью никого в квартире не было. Ну раз вы сами всё знаете...» Участковый вздохнул с явным облегчением. «То и ладно». «Может быть, вы сочтете, что я не в свое дело вмешиваюсь. Но уж позвольте мне вам сказать. Очень часто бывает таким образом, что с помощью ба... Ой, простите меня, женщины, нарочно хозяина из квартиры выманивают. И когда точно знают, что он отсутствует, тогда уже спокойно идут на дело». «Ах, вот оно что!» — протянула Даша. «А мне такое и в голову не пришло!» «Так что вы не обижайтесь на милицию», — продолжал участковый. «Муж ваш, естественно, ни в чем бы не признался. Так зачем им попусту время тратить?» «Да я ни на кого не обижаюсь», — ответила Даша. «Так что забудьте вы все это. Вещи новые себе купите, и жизнь с мужем наладится», — продолжал участковый. «Ему эта история хорошим уроком будет». Даша проводила иван Васильевича за порог и заметалась по квартире, собираясь. «Ну уж нет», — думала она на бегу. «Не собираюсь я ничего забывать. Если предположить, что участковый прав, и Игорю подсунули какую-то девицу, чтобы она выманила его из дома, то это становится вдвойне интересным. Значит, она, эта девица, может что-нибудь знать про вора» и у меня есть призрачная надежда отыскать бабушкину шкатулку. Просто какой-то маниакальный психоз, — подумала Даша. Но зачем она мне нужна, эта шкатулка? Но тут же она поняла, что очень хочет вернуть ее назад. Это та единственная вещь, которая осталась у нее из детства, в то время, когда она была так счастлива. Взрослая жизнь не принесла Даше много радостей, исключая, конечно, Митьку. Митька свет ее очей. Но Митька повзрослеет и очень скоро. И что же у нее останется? Только воспоминания. Воспоминания о том, как вечерами они сидели с бабушкой и двоюродным братом Сашей, худеньким, коротко стриженным мальчиком в очках, за столом под мягко светящимся зеленым абажуром, и каждый занимался своим делом. Даша играла с волшебной шкатулкой, Бабушка шила, а Саша всегда читал. Или они вместе рассматривали старинные бабушкины книжки с черно-белыми картинками. Бабушка называла их гравюрами. Даша часто бывала у бабушки в квартире на улице Бармалеевой, а Саша с матерью жил там всегда. Их встречи были в детстве постоянными. Когда Даше было двенадцать лет, умер ее отец. И выяснилось, что отец этот был ей не родной, а отчим. Следовательно, бабушка тоже была не родная. Сообщили эту ребенку на поминках родственники, которых сбежалось великое множество. Бабушка была потрясена скоропостижной смертью своего сына и после похорон стала болеть. А Дашина мать, рассорившись с родственниками мужа, поменяла квартиру и уехала в свой родной Краснодар, о чем впоследствии никогда не жалела. Она так и не смогла привыкнуть к отвратительной петербургской зиме. Через пять лет Даша приехала в Санкт-Петербург, чтобы поступать в институт. Бабушка к тому времени умерла. Родственники же, которые на самом деле таковыми не являлись, встретили Дашу нелюбезно. Одни посчитали, что она хочет жить у них, чтобы не маяться в общежитии, хотя ей такое и в голову не приходило. Другие опасались, что она хочет поразведать насчет бабушкиного наследства. Оказалось, что после бабушки остались кое-какие старинные вещи, которые в наше время приобрели большую ценность. Мебель, картины, книги. Все это были жалкие остатки, как говорила бабушка. Многое пропало в блокаду. Немногочисленные драгоценности и дедово золотые часы сменяли просто на еду. Даша страшно обиделась на бабушкину родню, простилась холодно и ушла, чтобы никогда больше не возвращаться в тот дом. Сашу тогда она не встретила,